Эпилог. Аврора. «Я тебя спрашиваю, старый извращенец, что ты сделал с моей дочерью?» Маргал пытался меня удержать, обнимая, но я как могла уворачивалась, чтобы выцарапать глаза тому засранцу, что совратил мою маленькую девочку. «Заря моя, они взрослые люди, прекрати этот дебош». «Это он взрослый, а моя дочь ещё маленькая!» Я метала молнии в Герда и стучала кулаками по груди Маргла. «Ей восемнадцать!» «Вот именно! Восемнадцать!» «Признавайся, чёрт тебя подери! Что ты сделал с ней?» «Мама!» Лунария подбежала ко мне и обняла сзади. «Ну правда, ничего такого!» «Знаю я ваши, ничего такого!» Сама была молодая и глупая, а теперь хоть и прожила достаточно, не могу смириться с тем, что дети взрослеют и уходят. Ладно, я шмыгнула носом и обняла свою девочку. Когда обряд? Через три оборота луны вы же приедете. А я и уезжать не собираюсь. Будешь спать в моей комнате, чтобы ни у кого и мысли не возникло. В общем. Ты меня понял, Герд? Аврора, ты перегибаешь. Марго ладёрнул меня, притягивая обратно в свои объятия. Я мать, имею право надрать задницу любому, кто обидит мою девочку. А не пара. Неужели ты думаешь, что он сможет? Я так боялась, что Герд снова оступится, что снова потеряет свою Лию, которая уже не просто незнакомая мне девушка, а моя дочь но все его действия и поступки говорили об обратном. Герд трясся над ней, как будто та была из хрусталя. Он надышаться не мог на свою любимую, а Луна стала превращаться из грозной хулиганки в ласковую и нежную женщину. «Отдайте мою комнату Шинайе!» — всплакнула Луна. «И меч, который мы выковали, с братьями, пусть тоже останется у нее». «С братьями» с моими мальчиками, которые выросли и теперь обязаны так же, как и дочь, покинуть наш дом. Тара пока была не готова для размещения на ней дворца правления и было решено оставить его на даре. поэтому и Тарус переселился на белую планету. Верм стал его советником, а их младшие братья Сайленд и Грей поступили в академию при дворце. Дом опустел. И каждый день, когда наша малышка Шенни играла на поляне, я смотрела в небо, ожидая, что вот-вот покажется корабль, и мои дети прилетят в гости. И они обязательно прилетали. Каждую ночь перед сном я благодарила Ириню за то, что устроила мой отпуск, в котором я встретила свою любовь, молилась за душу своей сестры, павшей жертвой любви к злому мстительному мужчине, так и не простившему своему отцу любовь к другой женщине. Я радовалась счастью моей мамы и была рада каждый раз становиться старшей сестрой ее детям. А еще каждый раз, касаясь своего любимого мужчины, я хотела плакать от счастья и любви, который с каждым годом, прожитым вместе, становилось всё больше. Конец книги. Текст читала Анастасия Беляева.